А в квадрате тем временем кипела напряженная работа. Разошедшийся Тимур Артурович выбрался из-под тента, и, прикрывший голову пробковым шлемом неизвестных колониальных наемников, кричал с раскладного стула в сторону моря, где н а чучелом тяжело скакал умученный полушубком Сергунин. — Не то, Сергунин, типичное не то. Зачем эти зверские жесты? Так курицу к обеду ловит, мягче. и н е р т н е й с лирикой. Повторяйте за мной, повторяйте за мной. Сапфиров закатил глаза и обтянулся к чучелу, вот играл с ним в жмурки. — Откуда ты, орел лесов таежных за околом? Как ты впарил в мою мечту, мечту прекрасную, как я ее носитель? Сергунин шаркнул взглядом по орлу и начал нервно раздеваться. «Это же бред замерзающего, Сергунин!» — продолжал закрытыми глазами с а ф и р о в «Понимаете сонный бред?» «Это я как раз отлично понимаю!» — нехорошо согласился Сергунин. Он окончательно разделся, зашел по колено в море и по женски приседая, стал шумливо плескаться. «Что вы делаете?» — закричал с а ф и р о в «Вы на р а б о т е л на курорте! Я в тайге!» — сказал Сергунин, отфыркиваясь и показал мокрым пальцем на цесарку. — И не кричите на меня! Я вам не верблюд д о у ж е л ь н ы й Дайте мне дублера! — Он саботажник! — внятно сказала Маньяковская, налепливая на нос свежую бумажку. — п р е к р а т и т ь Тимур Артурович треснул клюкой по песку, но ни сильного звука, ни испуга от этого не получилось. Маньяковская л е н и я его повернулась на другой бок, а Сергонин продолжал к ни в чем л и в а л а плескаться. — Товарищ! — режиссер! — крикнул Стасик, протискиваясь к к а р а т у Разрешите в порядке исключений? У меня к вам срочное дело! Сапфиров посмотрел из-под ладошки на толпу. Сейчас — Сейчас облает! — п о о б е щ а л оператор б ж е в с к о м у м а н и к о в с к а я Но Тимур Артурыч лаяться не стал. — Пройдите на площадку! — приказал он Бурчалкину. Стасик п р и в о р н о перелез канат и приблизился к режиссеру. «Ну что ж, рост у вас подходящий, — сказал с а ф и р о в не отвечая на вежливое здрасте. — Умеете ездить верхом, а плавать — ну и прекрасно. А не хотели бы вы послужить высокому искусству? Разве есть на земле должность краше?» Тут Тимур Артурович окунулся в окующую речь с обильным пользованием слова «массовое искусство». Стаси крыл ногами песок, но не перебивал, стараясь произвести на Сапфирова приятное впечатление. о т с е е в массовое искусство, Бурчалкин уяснил, что ему предлагают стать дублером Сергунина, и нисколько, разумеется, не загорелся. Тем не менее он благодарно положил руку на солнечное сплетение. «Извольте, я готов хоть завтра, но у меня к вам шесть рублей в день!» и опередил Сапфиров. «Речь о другом. Мой дядя...» — Хронический алкоголик. Ну и что? — вскинул брови режиссер. — По болезни. Он продал вам еще в и в а н о в ф е д о р о в с к и й мою любимую картину. — И что вы хотите выкупить? И тут я к вашим услугам. — Гуриевич! — позвал Тимур Артурович. Из патента вылез человек в панаме и коротких шортах, обнажавших гладкий, без признаков, коленок ноги. Перекатываясь, как на ластах, пухленький г у р и Михайлович подбежал к с а п ф и р в у и замерн на о г о тропическим шлем. — Товарищ спрашивает картину, — сказал режиссер властно. «Да — Да-да, вы знаете, с голубым козликом, — нетерпеливо уточнил Бурчалкин. Белявский фальшиво изумился и, у р о в а т о оглянувшись на притихших х Лаптева и Клавдина, разбитным голосом отрапортовал. — Козлика я аннулировал, Тимур Атурович, вы же сами давали указания, вот я и выполнил. — Как это то есть аннулировал? — падающим голосом переспросил Стасик. — ж ё г весело пояснил Гури Михайлович. У Стасика заглохло сердце, а лицо перекосилось, как при двойном переломе челюсти. — п о н и м а я что сейчас произойдёт нечто страшное, — Гури Михайлович попятился и быстро залопотал. — Если хотите, если желаете, могу показать акт, повесьте его себе на стену! — хрипло выдавил Бурчалкин. Он повернулся, и на ватных ногах попер прямо на зевак. него мутило в глазах, и лица за канатом казались плоскими д ы я м и Минуточку! — закричал в догонку сапфиров. — Разве есть на свете должность краша актера? Пурчалкин молча удалялся, чуть не наступая ногами на бесчувственных пластунов. Мысли в его г л о в е путались и разбегались, как бильярдные шары, после удара городошника. Еще вчера жизнь была прекрасна и удивительна. Он обещал к а р и н е упоительную поездку на теплоходе адмирал Ушаков с высадкой в залитом ресторанном огнями Сочи и обезьянием Сухуми.